Глава у Уэстов. Большая сотня вот уже второй день пробиралась по сырым, залитым водой лесам Верумии, обошли краем болота Селесо, перебрались через разливы реки Ойамаа и Пурца, и уже за очередной трясиной наконец-то вышли из затопленной низины на относительную возвышенность. Вокруг основного отряда все время шли боковые и передовые дозоры из пластунов ээской полусотни. — Наши места начинаться! Верунфотич! Вон, там есть хорошие ручей! Фота в нем очень чистый, и лес всегда пыть сухой! — Нема показал рукой на виднеющийся за вздувшимся ручьем сосновый бор. — Там под ноги лежать песок, и фота на нем не стоять! — «Может, на хорошую стоянку делать?» «Да, похоже, что так будет правильно», — кивнул согласно ворон и поглядел на небо. «До да сумерек уже совсем немного осталось. Пока там дрова наготовим, шалашей наделаем, да котлы над кострами выставим, вот как раз на земле ночь тогда опустится. Ваня, бери-ка ты свой десяток и каль с немо Пробегитесь впереди, да оглядите все вокруг». — А потом нам знак дайте. Дюжина разведчиков, рассыпавшись, двинулась вперед, и через несколько минут со стороны соснового бора затрещала сорока. — Все в порядке в бору. Бегом, братцы! Совсем немного нам до привала осталось. — отдал команду старший отряда. Мокрые и голодные люди перебежали поляну и, перепрыгнув в узком месте через вздувшийся ручей, нырнули под густые сосновые лапы. Вскоре в бару раздался глухой стук и запылало несколько костров, а потом оттуда потянуло дымком и мясным наваристым духом. — Не сторожимся, ребята! Рубите дрова и лапник для шалашей смело! — успокоил своих людей ворон. — Чай не по вражней земле мы здесь идем, а по союзной! «Коли за нами уже здесь приглядывают, так, значит, и оценят это. Ну, а ежели нет, так все одно. Совсем скоро мы уже к лесным селищам эстов выйдем». За сотней приглядывали. Среди ночи ворона разбудил старшей ночной смены. «Ходит вокруг нас фотищ. Тихо так ходит, словно бы горностай на мягких лапах. Даже веточку на кусте не пошевелят». Доложился Ваня Изборский. — Сам-то ты их видел? — поинтересовался командир. — Да тень только, ну и слышал тоже маненько. — Искусные они лесовики, нисколько не хуже наших, — признался Ваня. — Не, ну, мой Карел Тьюру с Белозерским Назаркой из своей скрытной засидки хорошо, айдых их разглядели. Да потом и эти их увидали, ну вот и совсем с тех пор они уже пропали. — Ну, добро. — Вот, значит, и доложится про нас своим старейшинам и вождям. А мы-то одних и не скрываемся. Ладно, до утра еще полночи осталось, толкнете меня на рассвете. И ворон нырнул в свой шалаш. После быстрого утреннего перекуса отряд продолжил свое движение. Возле броду реки Педия на высоком ее берегу стояло около двух сотен воинов из эсской дружины. У всех у них в руках были луки. У большинства на поясах мечи, но были что и без них, с одними лишь топорами и копьями. Только около трех десятков из всех находившихся имели приличную броню в виде кольчуг на теле и шлемы на головах. Впереди всех стоял крепкий немолодой воин, держащий обнаженный меч в одной руке, а другой придерживающий большой овальный щит. — Как твоя нога, Кайро? Как, сыновья? Ты уже успел женить своего младшего? Громко выкрикнул Варун, показав рукой своим воинам остановиться. Сам же он с улыбкой подошел к реке и демонстративно поднял обе свои пустые руки вверх. — О, Вернун, ты со свой лют решил прийти к нам в гости. Моя нога зажить хорошо, а ты немного не успеть, мой друг. Я два месяца назад сыграть свадьба для Микко! На довольно неплохом русском ответил походный вождь Эстов. «Хе-хе-хе, это ты поторопился, друг!» — усмехнулся Саварун, покачивая головой. «Ну да ничего, у меня есть с собой подарки для молодых. И я не только со своими дружинами к вам в гости пришел. Вон там стоят те пять десятков, которые вы отправляли в прошлом году к нам для обучения воинскому делу. Неужто ты их не узнаешь, вождь? А что, твои дозорные не доложились вам про них?» «Дозорные близко к вам не подойти! Очень чутко нести свой дозорный служба!» — пожал плеча мест. «А их так просто от руссов и не отличить в вашей одежде, в шлемах и в бронях!» И он, пристально вглядевшись в русские ряды, выкрикнул резко на своем языке несколько фраз. Дружинный строй за спиной ворона колыхнулся, и из него вышли вперед пять десятков единообразно одетых и вооруженных воинов в округлых шлемах на головах. Берега реки огласила громовое, выкрикнутое хором приветствие. В ответ им кричали с другой стороны реки, приветственно размахивая руками две сотни эстской дружины. Пусты вокруг речного русла колыхнулись из них, и из окружающего реку леса Вышло еще около двух сотен вирунцев с луками и копьями, оглашая окрестности своими радостными, приветственными криками. «Переходите сюда, друзья, тут брод и мелко!» — улыбнулся Кайру. «Просим простить за такой прием, у нас здесь неспокойно, мы все время ждать к себе непрошенный гость». Через несколько минут после теплой встречи в реке объединенная колонна союзников пошла по перелескам в южную сторону. «Немцы много ходить, малый и большой отряд», — объяснял вождь. «Не так я сказать», — покачал он головой. «Немцы ходить мало, но много ходить их союзники из племя Ливы и Ладгалы. Они нападать на наши селение, уводить людей и угонять скот. И погода и так не дать нам урожай, а тут еще набегать этот враг». «Из севера тоже приходить отряды данов с предателей из береговых эстов. Они тоже нас грабить!» Он посмотрел на русского. «А новый город дружит с данными?» И он покачал укоризненно головой. «Вы говорить, что данные не будут нападать на Вирума, но это совсем не так. С крестоносами мы будем воевать, друг!» И совсем скоро они не будут так свободно гулять по этим землям. А вот с Данами...» И Варун поморщился. «Тут, конечно, все гораздо сложнее. Они пока что состоят в союзниках у новой власти Новгорода. Я в посольские дела особ не лезу, Кайро. Мое дело воинское, ты же сам знаешь. И те пять десятков, которые идут к вам, умеют хорошо воевать против бронных воинов». Вот это и есть наш тебе ответ на все твои вопросы. Положите вы тут в своих лесах несколько сотен их ладников, а уж остальные просто так потом не будут сюда хаживать. С утра немного прояснилось. На большой поляне стояло городище Эстов. Было оно обнесено частоколом из высоких заостренных сверху бревен с выстроенными изнутри стен навесами и мостками для обороны и для стрелкового боя. Лишь несколько голов воинов виднелось наверху Чистокола. Все население этого городища и нескольких соседних селищ из восточного племени эстов Верума присутствовало на торжественной встрече союзников и своих соотечественников, которые прибыли из далекой Руси. «Не говорит нам, люди! Тучи расходятся! Великий старец-отец Уку послал нам свой сигнал!» И верховный жрец Мелис протянул обе руки в сторону выглянувшего из-за туч солнца. «Идемте, дети мои, мы должны принести жертвы в священные рощи. Пусть за мной впереди всех идут пять десятков наших воинов, вернувшихся сегодня на родную землю». ликующая толпа подалась в сторону, и в голову колонны вышло четыре десятка молодых эстов. Десяток же их стоял отдельной группкой возле новгородской сотни. «Калле, Нема, Улло, парни, а ну-ка быстрее догоняйте всех остальных, вы что отстаёте?» Кайра призывно махнула рукой, сам пристраиваясь к нескольким вождям и старейшинам в голову праздничной колонны. «Прости, вождь, но мы не сможем идти с вами», — ответил за всех самый высокий и авторитетный Нема. Что это значит? Не можете, вы что уже изряд на медов успели сегодня отпить, и вас теперь ноги по этой тропе не несут. Давайте, вставайте скорее, не задерживайте весь народ. Со всех сторон уже слышались шиканье и окрики соплеменников, призывающих к себе отстающих. Мы не сможем никогда больше присутствовать на этих обрядах. «Русь, прошение у тебя, вождь, всех наших родичей, что держим вас здесь, и не сказали об этом вам ранее. Но нам, принявшим святой крест, теперь нет дороги на языческое капище». И Ниема, достав с груди медный крестик, на глазах у всех присутствующих его поцеловал. Вслед за ним то же самое сделали и те девять воинов, что стояли с ним по соседству. Из толпы эстов раздался общий вздох, она резко колыхнулась и замерла. Над поляной повисла гробовая тишина. Только где-то захныкал ребенок, но и его плач вскоре стих. Из головы процессии в сторону христианского десятка естов вышел седой длиннобородый жрец с резным посохом. Он строго и внимательно оглядел стоящих перед ними из-под своих кустистых белых бровей. «Вы этого хотели, посылая наших людей, кровь нашего рода в чужую землю!» Он обернулся в сторону вождей, потрясая деревяшкой. «А мало того, что наши люди гибнут под мечами завоевателей с запада, с севера и юга, так теперь уже и с востока забирают к себе их души!» Как-то незаметно и из-под воль вокруг русских и десятка эстов начал образовываться круг из воинов с обнаженными мечами и копьями. Все это сейчас происходило совершенно молча, и вот они уже стояли окруженные пятью сотнями воинов, а еще дальше за ними начала колыхаться огромная толпа народа. «Мы не будем воевать со своими братьями, о великий жрец!» Широкоплечий зорояк Хенна вышел вместе с четырьмя десятками молодых эстов из общей толпы и встал между кругом из эстов и новгородцами. «Пусть мы не приняли христианский крест в Руси и остались верны нашей вере, но для нас эти десять парней так и остаются братьями. Люди, кормившие учившие нас весь этот год, навсегда останутся нашими друзьями». «Если вы хотите убить их, то убивайтесь здесь же, и сейчас сначала нас!» И он, отстегнув с пояса меч, положил его перед собой рядом с большим овальным щитом. «Момент, воистину, был критическим. Стоило кому-нибудь выкрикнуть команду, кинуть камень или же метнуть копье, и тотчас пролилось бы много крови». Новгородская сотня выстроилась плотная плотные коры и, выставив щиты на внешнюю его сторону, щетинилась мечами и копьями. А вдруг из той его стороны, что была обращена в сторону вождей старейшей Нестов, дрогнули и раздвинулись два центральных щита. Немолодой воин с многочисленными шрамами на резком обветренном лице неспешно вышел из ратной стенки, положил свой щит на землю, а поверх него еще и меч. Затем он немного постоял и отстегнул, сложив туда же и свой округлый шлем. Так, простоволосым, с пустыми руками, он сделал несколько шагов в сторону замершей эстской дружины, практически уперевшись грудью, в острия выставленных копий. «Здесь только что говорили про кровь, что народ эстов обильно проливает ее под натиском с запада». от крестоносцев и их союзников, с севера от данов и с юга от дербцев, что Вирума стонет от натиска многочисленных врагов, что волны от вражеских нашествий вот-вот захлестнут ее. Но теперь у вас, люди Вирума, впервые появился союзник, который не словами, а делом готов помочь вам отстоять свободу. «Который уже дал вам добрую долю с общей добычи в прошлом походе «И отстоял вас от большого нашествия даннов, «Который обучил пять десятков наших воинов в бою против латников, «Вооружил их и дал им отменную броню. «И пусть десять из них приняли у нас христианство, «Но это был их личный выбор, и после этого они не перестали быть эстами». Готовыми биться за свою родину до последней капли крови. А теперь вы готовы пролить ее сами, убить своих детей и своих союзников, которые пришли к вам сюда как гости и которые пользуются священным правом неприкосновенности. Ну так давайте, а я посмотрю с небес на то, что будет здесь с вами и с вашей землей. И уже очень скоро. Но перед этим опробуйте вначале возьмите мою жизнь, когда я буду защищать жизни этих десятерых эстов». Варун кивнул в сторону христианского десятка, развернулся и, спокойно подойдя к лежащему на земле щиту, взял с него свой меч и надел на голову шлем. дима Калли все остальные, своим братьям встаньте». А мечи сложите здесь рядом с нами, и да не прольется здесь кровь от руки сородичей. Мы сами, если что, за вас тут постоим. Старейшины и жрецы с племенными вождями отошли в стороны, о чем-то долго между собой спорили. Наконец, от их группы в сторону каренов-городцев направились Кайро и один из старейшин. — Вы есть наш гость, и по древней закон гостеприимства ваша кровь не может быть пролита, — важно пробасил Кайро. — Вы есть наш союзник и просите здесь за людей нашего племени. Мы будем думать и держать совет, а потом дать вам ответ завтра утром. Сейчас всем вложить свой меч в ножны, и да не прольется ничья кровь. По толпе разнесся шепот облегчения. Копии из окружающего русской коры Большого Эсского круга дрогнули, их жало опустились к земле. Понемногу все начали расходиться. — Эх, Верун, Верун, какой ты хороший праздник сломать! Сейчас бы уже жареный бык есть и сладкий мят пить! — покачал головой вождь. — А теперь всю ночь думать, как не потерять благосклонность богов и не пролить ничья кровь. — Ну, это ничего, друг. Значит, у моих эдских друзей голова пока не будет затуманена хмельным, и они примут к утру мудрое решение, — пробурчал ворон. — Нам с вами еще общих врагов сгонять со всех этих земель, а не между собой ратиться. Ночевать русской сотни десятку эстов предложили на большой поляне-выгоне в Выгоне перед самым городищем. За солнечный и ветреный день земля немного просохла, и воины были даже рады спать под открытым небом, а не в дымных избах за частоколом. — Так спокойнее! — подвел итог всем досужим разговорам о ночлеге ворон. Хоть вирумцы и признали за нами право на гостевую неприкосновенность, однако поостеречься — это всегда гораздо лучше, чем остаться без башки. Кто его знает, чего там шепнет верховному жрецу и уку или дух леса под дурманящий дымок. Так что все спим с оглядкой под крепкой сторожей. О всяком движении в крепость или вокруг нее докладывать мне сразу же. Первая половина ночи прошла спокойно, а в третью ночную смену ворона растолкал пластонский десятник Ростислав. — Фотич! Минут пять назад в городище двое на лошадях с западной стороны прискакали. Прокричали чего-то там у ворот. Им их сразу же открыли, а потом за частоколом большая суета началась. о а слышите, какой там шум стоит. Похоже, что эсты просыпаются. Действительно, над частоколом мелькали огни факелов, а из самого городища слышался все более усиливающийся шум. — Поднимай сотню, — отдал распоряжение командир. — Похоже, что-то худое случилось. Неспроста здесь сейчас такая суета. Через несколько минут готовые к бою новгородцы выстроились у своей стоянки, а в ворота городища выскочил уже второй отряд конных воинов. и ускакал в западном направлении. «Считай, что это вся конная рать у них из городища ушла», — поделился своим наблюдением с вороном Мартын. «Два десятка ранее, а вот еще три только что выскочили. всё теперь еще только лишь одни пешцы там внутри стен остались. И чего же там такое? Как сам-то, старшой, думаешь? Нам-то теперь как быть, здесь оставаться или же в леса уходить?» — А я вот сам лично про все сейчас и узнаю, — кивнул решительный ветеран. — Ты за меня тут пока, Андреевич. На старшинстве остаешься. Броню с себя не скидывайте и глядите все вокруг, в оба глаза. — тут, в общем, держитесь, лучше еще немного к лесу оттянитесь. Я скоро буду. И он решительным шагом направился в сторону крепостных ворот. — «С запада со стороны Пярну идет большой отряд в две тысячи копий изливов немцев из Риги и ордена меченосцев, а от озера Вырц-Ярва с юга движутся около семи или даже восьми соттен ревельсов с их вассалами-угандийцами», рассказывал ворон озабоченный Кайро. «Меченосцы сливами уже прошли земли соседних с нами племен». «Алемпоэс и Ярва, и, разорив по пути два наших селища, сейчас стали на отдых. Они находятся отсюда в дневном переходе, и пока их путь проходит чуть севернее от нашего городища. А вот ревельцы движутся прямо на нас, и уже после полудня их можно будет ждать под этими стенами». «Да стены-то так себе», — покачал головой ворон. «Не сочти за издевку Кайро, но за ними только, ежели от малого набега укрыться. Не защита они, собратив хорошо обученные воинской рати». «Да, для сильной дружины они не преграда», — согласился походный вождь. «Но сковать на себе здесь находников, пока весь наш мирный житель будет уходить скрытые за болотами леса мы сможем». наше счастье что мы собрать здесь всю дружину племени и все свои воинские силы в этом похоже нам вас нужно будет благодарить Мы вначале ведь думать что это враг к нам с востока идет ну и встретили бы мы его своими пятью сотнями дружинных воинов а тут вон на на что лишь бы эти два вражеских потока здесь у нас не объединились те что идут с запада такое чувство Как будто бы наши земли лишь вскользь проходят, а главный их путь уже дальше к северо-востоку лежит. Уж не на вашу Ленарву они сейчас нацелились, ворун Все может быть, — покачал головой новгородец. — А по пути они ваши племена и рода разбивают. Помимо военной цели всегда есть весь желание пограбить допролить да кровь у более слабого. Если посмотреть, как сейчас идут эти два больших отряда... то твои слова, каэра вполне даже могут оказаться правдой. С меченосцами мы, конечно же, совладать здесь не сможем, а вот ревельсам, вот тем можно будет очень даже хорошо пустить кровь. — Вы станете воевать с нами заодно? — вождь внимательно посмотрел в глаза собеседника. Ворон немного помолчал, додумывая какую-то свою мысль, и потом решительно кивнул головой. да Мы будем воевать здесь, ведь мы же союзники, Кайро. Я надеюсь, что ты про это не забыл. Пойдем, поднимемся на ваши стены, вождь, и уже там вместе подумаем, как нам лучше будет встретить врага».